«Ничего там нет!» — сказал он. Но Марин взяла его за подбородок, повернула Перина лицом к себе и, как и на иниф, смотрелся ему в глаза. Почувствовав покалывание, Перин дернулся. Две женщины обращались с ним, будто с ребенком. Да «Я же сказал, ничего там нет!» «Этого не было предсказано!» — произнесла, словно самой себе, Марин. Ее глаза, казалось, смотрели куда-то сквозь юношу. «Нечто!» «Предопределенное, чтобы быть вплетенным или же измененное в узоре. Если перемена, то чьей рукой?» «Колесо плетет, как желает колесо. Должно быть так». «Вы знаете, что это такое?» – без особого желания спросила Найниф, потом замялась. «Вы можете что-нибудь для него сделать? Ваше исцеление?» Просьба о помощи, признание, что она не может ничего сделать. Из нее эти слова будто вытягивали. Перин сверкал глазами на обоих женщин. «Если вы решили говорить обо мне, разговаривайте со мной. Вот он я. Сижу прямо перед вами». На него никто не посмотрел. «Исцеление», — улыбнулась Мары. «С этим исцелением ничего не сможет поделать. Это не болезнь. И это не будет...» Она вдруг замялась. Потом она бросила взгляд на Перина, быстрый взгляд, в котором читалось сожаление о многом. Однако она его как будто не видела, и пирин когда Марин повернулась к Найнив, что-то сердито пробурчало. Я хотела сказать, что это ему ничем не повредит, но кто возьмется сказать, каким будет конец. По крайней мере, могу заявить, что сейчас вреда ему не будет. на них поднялась на ноги, отряхивая колени и встала против оседай. Взгляды женщин скрестились. Это не так уж и хорошо. Если что-то не так, с что есть, то есть. Что сплетено, того не изменить. Марин внезапно отвернулась. Пока можно, нам нужно поспать. Выступаем с первым светом. Если простершаяся длань, длань темного так сильна, нам нужно побыстрее достичь Кеймлина. Разгневанная Найнеф подхватила свою сумку и ушла прочь, прежде чем Перин успел с ней заговорить. На языке у него вертились проклятия, но тут его будто ударило, и он так и остался сидеть, открыв рот. Марин знала, а Эсседай знала о волках, и она считала, что это могло быть делом темного. Дрожь охватила Перина. Он торопливо влез в рубашку неловкими движениями, заправил ее и натянул куртку и плащ. Одежда помогла мало. Он чувствовал, что его знобит прямо-таки до костей, а мозг внутренних словно в студень превратился. Рядом, отбросив назад плащ, на землю опустился, скрестив ноги лан Перин даже обрадовался такому соседству. Было бы неприятно посмотреть на стража и увидеть, как тот отводит глаза. Долгую минуту они просто глядели друг на друга. По суровым чертам лица стража ничего нельзя было прочесть, но Перину почудилось, что в глазах Лана он заметил что-то. «Сочувствие? Любопытство? И то, и другое?» «Вы знаете», — сказал Перин, и Лан кивнул. «Кое-что мне известно, но не все. Это само пришло к тебе. Или ты встретил проводника-обосредника?» «Был один человек», — медленно произнес Перин. «Он знает, но думает ли он так же, как Марин?» «Он сказал, что его зовут Илаяс, Илаяс Мачира». Лан глубоко вздохнул и перены испытывающе взглянул на него. Вы его знаете? Я знаю его. Он многому научил меня о запустении, об этом. Лан коснулся Ефеса меча. Он был стражем до до того, как все случилось. Красная айя. Он глянул туда, где у костра лежала Амарын. Но сколько мог припомнить Пирен, это был первый случай, когда страж выказал какую-то неуверенность. шадар Дарлагот, Лан был твёрд и решителен, как и стои лицом к лицу с исчезающими троллоками. Сейчас он не испытывал страха, пери не сомневался в этом, но был осторожен, точно опасался сказать лишнее, словно бы сказанное им могло было оказаться опасным. "Я слышала, Красный Айя", сказал Перин Лану. "И большая часть услышанного тобой без сомнений не соответствует истине. Ты должен понять, В самом Тарвалоне есть разногласия. Одни хотят бороться с темным одним способом, другие по-иному. Цель одна, но различия в подходах могут означать, что какие-то жизни изменятся или придут к концу. Жизни людей или даже стран. Он цел невредим ну Думаю, да. Белоплачники заявили, что убили его, но пестрая... Перин бросил краткий взгляд на стража. «Э, «Я не знаю». Лан казалось неохотно, но принял то, что Перин не знает этого точно. И тот ободренный продолжал. «Это понимание волков. Похоже, Морен считает, что это нечто нечто такое, к чему имеет отношение Темный. Это же не так, правда?» Перину совсем не хотелось верить, что Элайс был другом Темного. Но Лан мешкал с ответом, и на лице перина выступила испарина. Ночь сделала холодные бисеринки пота еще холоднее. Когда Страш наконец заговорил, они уже катились по щекам перина. «Само по себе, нет. Некоторые считают, что это так, но они не правы. Это способность древняя, и она была утеряна задолго до того, как появился темный. Но какая разница, кузнец?» Порой узор склонен к случайности, на наш взгляд, по крайней мере. Но какова случайность того, что ты встретишь человека, который может стать в этом твоим проводником, и того, что ты тот, кто может последовать направляющей руке? Узор образует великое плетение, которое кое-кто называет «кружевом эпох», и вы, ребятки, занимаете в нем центральное место». И я не думаю теперь, что в ваших жизнях остается много на волю случая. Значит, вы избраны? если так, то светом или же тенью? Темный не тронет нас, если мы не назовем его имени. Перину сразу же вспомнились сны с Балзамоном, сны, которые были больше, чем с нами. Он утер пот с лица. «Он не может». «Упрям, как скала», — проговорил задумчиво страж. «Может, достаточно упрям, чтобы в конце концов спасти себя. Вспомни о времени, в котором мы живем, кузнец. Вспомни, что говорил о тебе Морейн Седай. В эти дни много исчезает, разрушается и распадается». Старые барьеры слабеют, поддаются, старые стены рушатся, барьеры между тем, что есть и тем, что было, между тем, что есть и тем, что будет. Голос Лана стал суровым. Стены тюрьмы темного, это может стать концом эпохи. Прежде чем умрем, мы можем увидеть рождение новой эпохи, или, вероятно, конец эпох, конец самого времени, конец мира, Вдруг Страш усмехнулся, но усмешка его была столь же мрачной, как хмурый взгляд. Глаза его сверкнули, висели ему под ножей висельницы. «Но ну не нам же волноваться об этом, верно, кузнец. Мы будем сражаться с тенью, покуда хватит дыхания, и если она захлестнет нас, мы пойдем, кусаясь и царапаясь». Вы, народ двуречия, слишком упрямый не уступите. Не волнуйся о том, вмешался ли вход в твоей жизни темный или нет. Ты сейчас снова среди друзей. Вспомни, колесо плетет, как хочет само колесо. И этого не изменить даже темному, раз Марин оберегает тебя. Однако твоих друзей нам лучше бы отыскать поскорее. Это вы о чем? Рядом с ними нет оседай, которая может касаться истинного источника и которая защитит их. Похоже, кузнец, стены ослабли до такой степени, что темный в силах влиять на события. Не имея полной свободы действий, иначе с нами уже было бы покончено, он может влиять через крохотные сдвиги в нитях. случайный поворот в ту или иную сторону, случайная встреча, случайное слово или то, что лишь выглядит случайным. И твои друзья могут оказаться так глубоко в тени, что даже мары не под силу будет вывести их оттуда. О, мы должны их найти, сказал Перин и страшно издал тихий смешок. Ха, а я что говорю? Иди поспи немного, кузнец. Плащ обнял Лана, когда тот встал. В тусклом свете костра и луны страж казался чуть ли не частью тени позади него. До Кэмлина нам предстоит несколько тяжелых дней. Просто молись, чтобы мы отыскали их там. Но, Морейн, она же ведь может найти их где угодно. Она говорила, что может. Но успеет ли она отыскать их вовремя? Если темный уже так силен, чтобы приложить к событиям свою руку, то время истекает. Молись, чтобы мы нашли в Кемлине кузнец, иначе мы все можем погибнуть.